«Цена вопроса». «Вот так все и было», — рассказывал Ахмед вечером Мусе и Ларе, сидя за столом в инфокаровском офисе. «Я на него только посмотрел, он сразу обкакался. Я как крикну, пошел вон отсюда, он раз и нету. И через пять минут все вернули, машины вернули». «Леонида вернули!» Муса и Ларри слушали молча. «А вы сразу машина отдавать, деньги платить!» — продолжал Ахмед. «Я же сто раз говорил, если что, я всегда инфокар прикрою. Любому башку отверну, пусть только сунутся. Солнцевские, Ореховские, Подольские — мне все равно!» Вот так я сижу, вон там он стоит. Только он хотел сесть, я как крикну, он вскочил, стоит и трясется. А потом, когда Леонида привезли, я так сыграл, так сыграл. Ахмед закрутил головой, будто это все мое, будто я хозяин. Леонида оштрафовал, всех разогнал... Они теперь понимают, что хотели у меня деньги отнять. Знаете, как перепугались. Ахмед долго еще ходил по кругу, вспоминая, как он сидел за столом и ел икру, а незадачливый налетчик переминался с ноги на ногу, как он влил в него стакан водки, как завербовал трех неплохих пацанов и обеспечил складу спокойное существование за полторы тысячи в месяц. Потом Ахмед выдохся и перешел к главной теме. — Ларри Георгиевич, уважаемый, — начал он, поблескивая глазами, — у меня есть большая просьба, пообещай, что не откажешь. — Дорогой, — Ларри растопырил усы, — как тебе можно отказать? — Нет, ты пообещай. Не отставал Ахмед. — Скажи, все сделаю. — Для тебя, дорогой, все сделаю, как для лучшего друга. Ахмед придвинулся поближе к столу. — Очень трудно стало работать. Станция здесь, станция там, стоянки в разных местах. Если что, пацаны могут просто не успеть доехать. Надо обеспечить транспортом. А что? спросил Лари, продолжая радушно улыбаться. Разве не хватает машин? В прошлом месяце я тебе пять машин выписал, в позапрошлом три. У тебя сейчас восемнадцать машин, я не ошибаюсь. Ай! Ахмед с восторгом ударил себя по коленям. Какой человек все помнит? Да, я тебя обниму. Обняв Лари, он продолжил. Видишь, как получается. К Леониду сегодня целый час ехал, из центра. А если пацаны поедут откуда-нибудь с окраины, сколько времени уйдет? Надо обязательно еще четыре машины. Через полчаса, приняв во внимание, что две машины Ахмед сегодня вернул, было решено передать их Ахметовской братве ахмед выставил вперед руку и загнул палец еще хочу попросить можно одну машину лично для меня погоди погоди заинтересовался лари у тебя же есть мерседес зачем тебе жигули ахмед потупил глаза я жениться хочу Познакомился с девушкой, знаешь, какая, о, идет по улице, все оглядываются. Я ей говорю, такая девушка не может пешком ходить. Раз ее прокатил, два прокатил, каждый день не могу, работы много. Вот сегодня я поехал Леонида спасать, она целый день дома сидит, плачет, ей в парикмахерскую надо. А я ей не разрешил на улицу выходить. — Пожалей девушку. Когда о машине для невесты Ахмеда договорились, Ахмед загнул второй палец. — Ларри Георгиевич, еще хочу попросить. Ты не обижаешься? Убедившись, что на лице Ларри сохраняется невозмутимо доброжелательное выражение, продолжил. — Понимаешь... Она водить не умеет. — Хочу тебя попросить, чтобы ты взял на работу водителя, который ее будет возить. Пожалуйста. — Конечно. С неожиданной готовностью согласился Ларри. — Забирай любого из разгона. — Нет, — замотал головой Ахмед. — Можно моего человека взять на работу? Я уже договорился. Такой хороший парень, двоюрный племянник одного моего лучшего друга. Можно? Ларри и Муса переглянулись и кивнули. Ахмед загнул третий палец. У меня еще одна просьба есть, Ларри Георгиевич. А их много в запасе? Спросил Ларри. Клянусь последнее. — Давай, — сказал Лари и посмотрел на часы, а то я уже опаздываю. Ахмед поерзал на стуле. — Ларри Георгиевич, клянусь, мне стыдно на улицу выходить. Девушка хочет в ресторан еще куда-нибудь поговорить с нужным человеком. Посмотри сюда, вот мой кошелек. Что там? — Тысяча рублей. Клянусь тебе, больше ни копейки нет. Просто неудобно. Ларри покосился на возвращенный Марком пакет с долларами. «Сколько — Сколько? Ахмед развел руками. — Сколько дашь? Сколько не жалко. Пять хватит, пусть будет десять. Ахмед обворожительно улыбнулся. — Держи. Ларри протянул перехваченную аптечной резинкой пачку. — Я пойду, — спросил Ахмед, убирая деньги в карман Френча. — Дорогой Ларри, дай я тебя обниму. Знаешь, как я тебя уважаю. — Муса, и тебя дай обниму. — Недороговато, — не утерпел Муса, когда Ахмед скрылся за дверью. Ларри пожал плечами. Три машины, водитель, десять штук. Это недорого, но много. А ты не думаешь, — начал Муса, — что он это сам устроил? Нет. Мог, конечно, но здесь все так и было. Я проверил. История, однако, неприятная. — Кстати, я считаю, Леню надо оттуда убирать, он не тянет. — Да ты что! — Изумился Муса. — Если правда все, что рассказывают, ему орден давать надо. — А я с этим и не спорю. — пожал плечами Ларри. — Орден давай вручим, но со склада его нужно убирать, однозначно. Если там такой порядок, что и самого Леню, и машины всякая шпана может забрать, Нам подобный директор не нужен. Нам нужен такой директор, который сам на кого хочешь наедет. Ты помнишь, я возражал, чтобы его назначили. Это вы с Платоном мне руки выкрутили. Погоди, Муса покраснел. Он в доску наш человек. Это раз. Умный — это два. Честный — это три. Держался молодцом — это четыре. Дальше считать. Не надо. Умный, честный. Я же не спорю. Я говорю, что он не тянет. Другое дело, пас в сторону надо правильно провести, чтобы обиды не было. Подумай, куда его пристроить. А с Платоном ты не хочешь согласовать? — Почему не хочу? — Хочу. А ты пока подумай. Закончилась эта история тем, что Леня был повышен в звании, брошен на фронт недвижимости под крыло к мусе и получил солидную прибавку к зарплате. А складом стал заведовать один из людей Ларри. Так началась давно замышлявшаяся Лари операция по выдавливанию из автомобильного бизнеса старой академической когорты, навязанной ему Платоном еще в первом году. Через полгода все директора стоянок и складов смотрели Лари Георгиевичу в рот, и, что было для него принципиально важно, не имели прямого выхода ни на Платона, ни на Мусу принадлежа Ларри душой и телом.